Старым дубом. Когда посетитель удалился, Джон и его мать стояли безмолвно, пока сын не сказал наконец. Надо было бы его проводить. Но Сонс уже уходил по подъездной аллее, и Джон, не решаясь вернуться в гостиную, прошел наверх в студию от сна. Выражение лица его матери, когда она стояла лицом к лицу с человеком, которому была когда-то женой, укрепило решение, назревавшее с того самого часа, как она ушла от него накануне, укрепило заключительным прикосновением реальности. Жениться на фляж означало бы дать матери по счетину, предать умершего отца. Ничего не выйдет. Джон был крайне не злобив. В этот час отчаяния он не роптал на своих родителей. Он обладал редкой для его возраста способностью видеть вещи в их соразмерной. даже его матери хуже чем ему отвергнутому тяжелее чем отвергающему и вдвойне тяжело сознавать что ради тебя любимому существу приходится идти на жертвы нет нет нет он не должен и он не станет роптать он стоял и смотрел на поздно проглянувшее солнце и вновь вставало перед ним видение, смутившее его минувшей ночью. море, на море, страна, на страну. Миллионы против миллионов людей, и у каждого собственная жизнь, стремление, радости, горести и, и страдания. И каждый должен приносить жертвы, и каждый борется в одиночку за свое существование. И хотя он охотно отдал бы все на свете ради одного, чего он не мог получить, глупо было бы не понимать, как мало значит его чувство в этом огромном мире, и показать себя флаксой или негодяем. Он рисовал себе людей, лишенных всего. Миллионы пожертвовавших жизнью на войне. Миллионы разоренных, которым война оставила только жизнь больше ничего. Голодных детей, о которых читал. Миллионы коллег и миллионы несчастных на все лады. но мысль о них не очень ему помогала если нечго есть разве утешить сознание что и другие остались без еды более привлекательная мысль об отъезде в этот широкий мир о котором он еще ничего не знает он не может сидеть здесь в этом тихом убежище, где все так спокойно и гладко, ничего не делать, только думать и мечтать о том, что могло бы быть. И не может он вернуться в Лондон, к воспоминаниям о Флёр. Если он опять ее увидит, он не отвечает за себя. А если он останется здесь, или вернется в Ворсдон, он непременно будет встречаться с ней. Это неизбежно. Неизбежно, пока они так близко друг от друга. Единственное, что ему остается, это уехать прочь как можно скорее. Но как не любил он свою мать, он не хотел бы ехать. Потом, обругав себя скотиной, он собрался с духом предложить матери поездку в Италию. Два часа в этой унылой комнате силился он овладеть собою. Потом торжественно оделся к обеду. Мать тоже сошла в столовую. Они почти не ели. Беседовали о... в каталоге картин отца. Выставка предполагалась в октябре, и кроме некоторых формальностей все было готово. После обеда Ирэн накинула платье, и они вышли в сад. Немного походили, немного поговорили, потом остановились молча под дубом. Следуя соображению, что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 Но, мне кажется, ты больше увидишь и большего достигнешь, если поедешь без меня. Но тогда тебе придется остаться одной. О, я прожила как-то одна более двенадцати лет. К тому же мне хочется быть здесь, когда откроется выставка. Джон крепче сжал ей руку.